Глава 9. Стёпа схватил стальную лопаточку, неожиданно ловко выскочил из-за стола и бросился на Элю, но та успела отскочить к шкафу. Он швырнул в неё столовый прибор, но хозяйка увернулась. Затем гость взял в руки стул и метнул в Элю. Стул, слава богу, ударился о стену. Хозяйка шмыгнула в спальню и заперлась. Стёпа, как разозлённый буйвол, начал ломиться в дверь. Я растерялась, что же делать? И тут услышала звонок в дверь и громкий мужской голос, доносившийся с лестницы. "Ау, что у тебя там происходит? У меня ковёр со стены упал". Я вбежала в прихожую, распахнула створку, увидела тощего прощающего водяничку с махивающим анабального кузнечка и расстроилась. С таком ущлым мужику никогда не справится со здоровенным Степаном. "Эй, анемела?" сердито спросил кузнечик. "Чего молчишь? Я Андрей, сосед Эльки. Опять у неё гулянка". Очередная охота на жениха. Снова чата жена ей люлеет, вешивает. Сто раз говорил дуре: "Ни фига с замужними связываться, холостых полно". "С женатыми", машинально поправила я. "Смотри у ты больно умная", возмутился Андрей. "Не бойся, академик по части русского языка, подвинься". Обдав меня запахом потом, мужичок проскользнул в квартиру. Я поспешила за ним и лишилась дара речи. На полу в разодранном платье широко раскрытым ртом лежала Эля, а на ней сидел Степан, держа ее за плечи и тряся как грушу, отчего голова невесты стучала затылком о ковер. А Элечка царапала плечи жениха на маникюренными когтями. И все это сопровождалось художественным мычанием и стонами. «Мда-а-а», — протянул Андрей, — «картина Репина, драка в сосновом лесу». Эй, кабан, слезай. Степан никак не отреагировал на любезное предложение соседа. Он даже не соизволил повернуть голову. Тогда кузнечик изо всей силы толкнул жениха ногой в спину. Потенциальная Элина счастья не ожидала столь грубого нападения, поэтому кулёмом свалилась на пол и с размаху врезалась лбом в паркет. Раздался громкий стук, короткий вскрик. Степан тут же вскочил на ноги и заорал. Челюсть её разомкнула «Дорогой ты мой человек, дай тебя поцелую!» «Отстань!» — фыркнул Андрей, уворачиваясь от счастливого женишка. «Что я тебе, лицо нетрадиционных наклонностей? Лучше уходи, пока я из тебя рагу не нашинковал!» Степан рванул в прихожую, притормозил, выхватил из вазы гвоздику и продолжил путь. «О-о-о!» — засмеялся сосед. «Картина Шишкина жадина пьет чай в мытищах. Элька, подымайся, простудишься!» Хозяйка квартиры села и жалобно промычала что-то похожее на идиот. «Вот это точно!» — согласился Андрей. «Как правило, дураки сбиваются в стаи. Если вокруг тебя крутятся одни кретины и сволочи, значит, ты сам кретин и сволочь. Делай, Эльвира, правильные выводы. Тебе надо умственный уровень повысить, готовить научиться, а то вечно дрянь печешь. Это что за кандибоббер с простепомой?» Андрей отковырнул пальцем кусок пирога с крабами, отправил его в рот, замер и сплюнул в ладонь. Недосолено, переперчено, в тесте маргарин, крабовые палочки взяла на развес. Рецептик с сайта как из говна конфетку слепить? Не верь интернету. Ни в жизни из дерьма шоколадка не танцуется. Если денег на деликатесы нет, не надо и с кильки глазки выковыривать и за чёрную икру их выдавать. Лучше простой картошечки на украинском сале пожарить. И вкусно, и честно, и дёшево. А тебя вечно заносит. В прошлый раз ты, когда охоту на мужика открыла, ризотто с цитринной наваяла. Только за стол сели, жена парня дверь ногой выбила, и нарисовалась тут картина Ломоносова битва Запорожцев за порож, что в засеверный ледовитый океан. Хорошо я дома был и тебя от безумной кошки избавил. Потом лизнул твою ризот бег, в какой луже эта рыбка плавала. Если она ситрина, то я хан золотой орды. Эля побогровела, сжала кулаки, встала на ноги и бросилась на соседа. Тот со смехом увернулся, и она врезалась лбом в стенку. Раздался грохот и тихий шелест падающих на пол хрустальных осколков. Секунду Эля стояла молча, потом обернулась, и я захлопнул в ладоши Телесь на месте, не надо ехать в больницу. Подумай, Эльвира, над своим поведением, сказал Андрей. Ладно, пойду спать, завтра рано на работу. Всем привет. Когда сосед удалился, Эля села на ковёр, взглянула на меня и с чувством воскликнула: Скажи, пожалуйста, почему после второго свидания, которое я всегда устраиваю в своей уютной квартире за шикарно накрытым столом, никогда не получается ничего хорошего? Ну почему? Почему? Почему? Чтобы оттянуть время, я вынула из кармана телефон и включила его. Потом подумала, что всё же надо посоветовать или не пугать мужчин своими планами насчёт счастливой семейной жизни в окружении родителей и армии детей. Одеваться поскромнее и поменьше болтать, побольше слушать. И тут затрезвонил мой мобильный. Я обрадовалась. Как дела? спросил Феликс. Ты уже в избушке моя Михайловна? Поёшь колыбельную Рудольфу Ивановичу? Можно я перезвоню через пару минут, спросила я. Конечно, согласился Маневин. Я, продолжая держать телефон в руке, посмотрела на Элю. Извини, пожалуйста, у меня очень срочный разговор. Давай побеседуем о твоих женихах завтра. Угу, мрачно глянув, кивнула моя новая знакомая. Я оделась, вышла на улицу, набрала номер Феликса и сказала: «Прости, рядом были посторонние люди. У меня все нормально, за исключением того, что я познакомилась с парочкой не совсем нормальных людей». «Рассказывай», — велел он. Я же выписала визит Ивана и, как сидела в шкафу у Элли, услышала смех профессора и спросила, «Приедешь?» «Сегодня не получится», — вздохнул Маневин. «Мама отправляется на день рождения к Нине Алексеевне, и я, как почтительный сын, обязан ее сопровождать». Ещё должен был купить подарок, но на чисто забыл о нём и сейчас теряюсь в сомнениях. Что можно подарить даме, которой исполняется 94 года? Халат, ночную рубашку, тапочки, перечислила я. Хорошая идея, но не для Нины Алексеевны, опять вздохнул Феликс. Она рассердится и закричит: "За старых у меня держите". Тогда коробку дорогих швейцарских конфет, предложила я. Они всегда к месту. Но Феликс отмёл и это предложение. Тётушка на диете. Ей врач запретил сладкое, жирное, мучное. Мы думаем, что, справив 90-летие, человек может забыть про всякие ограничения и спокойно лопать всё, что хочется, ляпнула я и осеклась. Считаешь, что в преддверии скорой кончины лучше как следует подкрепиться? ехидно спросил Феликс. Ты меня неправильно понял, смутилась я. Я имела в виду, а что собственно я могла иметь в виду? Ох, не зря бабушка Афанасия постоянно твердила мне, Дашенька, язык твой злейший враг, прежде чем открыть рот, посчитай до десяти. Но я постоянно забываю о её совете и регулярно попадаю в идиотское положение. Тётушка не забирается в лучший мир, сказал Маневин, и со здоровьем у неё полный порядок. Нина Алексеевна не хочет растолстеть, постоянно сидит на диете. Шоколад она воспримет как издёвку. Может, посоветоваться с Игорем? «Это кто?» – спросила я. «Муж тётки», – объяснил Феликс. «То есть Нина – тётка моей мамы, а я ей вроде внучатый племянник. Извини, плохо разбираюсь в шуренных деверях-зятьях. Главное, это ей не невестка», – хихикнула я. «А сколько стукнуло дядюшке? Лет сто сорок?» «Тридцать пять», – после паузы ответил Феликс. Я подумала, что ослышалось. «Сто тридцать пять? Однако в твоей семье полно долгожителей». "От ними сотню и получишь возраста Игоря", произнёс Маневин. "Ага, растерялась я. Понятно. Ты скоро их всех увидишь и сама всё поймёшь", сказал Феликс. "Ладно, побегу в магазин, а вось найду что-нибудь подходящее". "Отличная мысль", одобрила я. "Если впадёшь во время весёлой вечеринки в меланхолию, звони, окажу скорую психологическую помощь". Дверь в избушку Маи Михайловны оказалась незапертой. Я в недоумении постояла на пороге. Вроде уходя, я поворачивала ключ в замке. Или забыла? Отлично помню, что первыми из коттеджа вышли Ваня с Розой. Я была замыкающей. Неужели я убежала, не заперев створку? Я сняла сапожки, повесила куртку на вешалку и пошла на кухню. Хотелось попить чаю и, несмотря на ещё не поздний час, лечь в кровать. Я потянулась к шкафчику, где хранится заварка, взяла круглую жестяную банку Открыла крышку. Из спальни маи Михайловны послышались скрип, шорох, затем тихий стук. "Рудольф Иванович", закричала я. "Не смей безобразничать". В коридоре раздались шаги, я ринулась на звук с криком: "Стой, стрелять буду". Здание окружено со всех сторон агентами ФБР. Немедленно сдавайтесь! Наверное, не следует смотреть подряд несколько американских сериалов, купленных на горбушке. А я вчера, каюсь, довольно долго сидела перед экраном. Но почему вдруг мне взбрело в голову орать об агентах Федерального бюро расследований и с какого оружия я собралась полить по непрошенному гостю? Если честно, у меня нет ни пистолета, ни даже завалященькой рогатки. И очень глупо бросаться в погоню за грабителем с пустыми руками. Надо было прихватить на кухне хотя бы сковородку или скалку. Я оглядела прихожую, приоткрыла дверь и высунулась наружу. В парке стояла тишина. Было темно. Из гуще подступающих к домику деревьев не раздалось ни звука. Я заперла дверь, проверила, закрыт ли вход с веранды, пошла в спальню к моей Михалне, зажгла свет и ойкнула, увидев полный разгром. Центральный ящик старинного секретера брошен на кровать. Содержимое рассыпано вокруг, а дно вскрыто. Сразу стало ясно, в ящике было тайное углубление. На полу около кровати белела какая-то бумажка. Я нагнулась, подняла её и поняла, что держу в руках копию метрики, выданной Анне Юрьевне Бибиковой, рождённой на свет 16 марта почти 15 лет назад. Мать девочки звали Региной Львовной Горкиной, отца Юрием Кирилловичем Бибиковым. У меня зашумело в голове. Анна Юрьевна Бибикова, значит, у Вани таки была сестра-близняшка. Вероятно, мальчик не сумашедший, и похоже, он сказал правду. Кстати, насчёт того, что в домике Костелянши есть тайник, наверное, в нём действительно хранились документы, собранные маей Михайловной для Вани. Я отлично знаю, что мать Сергея Николаевича страстная любительница детективных романов и сериалов на криминальную тематику. Именно поэтому у нас с ней когда-то возникли дружеские отношения. Несмотря на возраст, маечка легка на подъём и обожает приключения. Видимо, она поверила Ване и нарыла много интересного. Я взяла ящик с секретом, вернула на место дно и попыталась всунуть его в секретер, но вдруг услышала шорох сминаемой бумаги. Засунула руку в прямоугольное углубление и вытащила ещё одну помятую ксерокопию. На сей раз это оказалась фотография запечатлевшая худенькую, стриженную почти наголо девочку лет 3-4, на макушке которой волшебным образом держался огромный бант. Малышка была одета в белое кружевное платье с морем воланов, на ногах чёрные лаковые туфельки. Лицо её выглядело хмурым, не было и намёка на улыбку. Крохотные пальчики дівчушка сжала в кулачки. Даже беглого взгляда на снимок хватило, чтобы понять, Я вижу копию Вани. Мальчик вступил в подростковый возраст. У него нет похлых щёк и носа-кнопочки, но ямочка на подбородке и странные, словно раздвоенные мочки ушей свидетельствовали о том, что передо мной изображение родной сестры Ивана. Ведь такие черты наследуются генетически. Я перевернула ксерокс-фото и прочитала надпись, сделанную аккуратным ученическим почерком: "Моей Анечке 4 года". Прощай, доченька, тебя со мной больше никогда не будет. Не говори, любовь прошла, о том забыть лишь он желает. Моё же сердце тихо плавит огонь несбыточных надежд. Зачем, зачем ушла ты и куда? Быть может, душенька жива, и я страдаю зря? Нет, ты не живёшь. А мне за то, что разрешила убить тебя безжалостными руками врача, рыдать всю жизнь и даже после смерти не обрести покоя. нам никогда не свидется твоя мама Регина, которой нет прощения.